Еще десять минут, и я уже стоял под лампой в операционной, наклонясь над распростертым тельцем Тоби, а Гранвилл, совершенно другой Гранвилл Беннет, с яростной сосредоточенностью работал в брюшке щенка. «Видите, как расширен желудок?» — барматалон. Классический симптом. Зажав пилорический отдел, он нацелил скальпель. «Вот я прохожу». Сирозную оболочку, быстрый решительный надрез, Истекаю мышечные волокна глубже, еще глубже, еще чуточку. Ну вот видите, слизистая оболочка выпятилась в разрез. Так, так, так, именно. Вот то, что следует получить. Я прищурился на тоненькую трубочку, заключавшую причину долгих страданий Тоби. И это все? «Все, все, малыш!» Он отступил от стола с широкой улыбкой. «Препятствие убрано!» «И можете заключать пари, что эта фитюлька сразу начнет набирать вес!» «Это же чудо, Гранвилл!» «Я вам так благодарен!» «Чепуха, Джим! Одно сплошное удовольствие!» «А следующую теперь и сами сделаете, а?» Он хохотнул, схватил иглу, и невероятной быстротой сшил брюшные мышцы и кожу. В следующую субботу на рыночной площади я увидел шагающую по булыжнику процессию. В первый момент, глядя на это скопление детей и взрослых, я решил было, что младшие классы отправились на прогулку в сопровождении родителей, но потом разглядел, что это просто Дима, Ки и паундеры идут за покупками. Увидев меня, они изменили направление, и я утонул в живой волне. «Да вы на него только поглядите, мистер! Ест по чищу лошади! Он скоро жреть начнет, мистер!» наперебой кричали они. Нелли вела Тоби на поводке, и, нагнувшись, я глазам своим не поверил, так он изменился за считанные дни. Нет, он был еще очень истощен, но выражение безнадежности исчезло с его мордочки. Он с любопытством озирался и готов был затеять возню. Теперь, чтобы совсем поправиться, ему требовалось только время. Его маленькая хозяйка все поглаживала и поглаживала каштановую спинку. «Ты своей собачкой очень гордишься, верно, Нелли?» Сказал я. И кроткие, косящие глаза обратились на меня. Она улыбнулась своей трогательной улыбкой. «Он же совсем мой!» Можно было подумать, что я любуюсь собственными коровами. Такая гордость охватила меня, когда я вошел в новенький коровник и оглядел ряды рыжих и серебристых спин. «Фрэнк», — сказал я, — «выглядят они замечательно, даже не верится, что они те же самые». Фрэнк Мэтков улыбнулся. «Я ведь тоже подумал. Как скотина меняется, если ее устроить по-настоящему?» Коровы праздновали новоселье. Раньше я видел их только в старом коровнике, типичном тогда для йоркширских холмов, построенном век, если не два назад, с булыжным полом в выбоинах, где скапливались лужи навозной жижи и мочи с гнилыми деревянными перегородками, с окошечками-амбразурами, словно ему предстояло выдерживать осаду за осадой. Мне вспомнилось, как Фрэнк сидел там на табурете для доения, почти невидимые в сумраке, и с низкого потолка над ним свисали густые фестоны паутины. Там эти десять коров выглядели тем, чем были, разнопородными буренками, дававшими средние надои, но теперь они обрели достоинство и стиль. «Ради этого стоило надрываться, как надрывались вы», — сказал я, — и молодой фермер в ответ кивнул и улыбнулся. Улыбка получилась мрачноватой, словно он за мгновение вновь пережил часы, недели, месяцы тяжелейшего труда, который он отдал этому коровнику. Потому что Фрэнк Мэтков построил его сам. Ряды аккуратных бетонных стоил, чистый ровный пол, беленые цементные стены, большие окна — все это было создано его руками.